Буква ы. Вышел дым из трубы, стал над крышей, над дыбы, вырос выше облаков и уплыл. И был таков. Тыр, пыр, восемь дыр. В каждой дырке целый мир. В каждом мире вкусный сыр. В каждом сыре восемь дыр.